Глава 6. Экзамен-экспедиция в Гайрадит. На следующей неделе второе учебное помещение Дельзагейда. У собравшихся учеников было при себе весьма много багажа. Помимо оружия с доспехами и магических артефактов было и нечто само собой разумеющееся, большие кожаные сумки и чемоданы до отказа забитые едой, сменной одеждой и водой. Все, как и полагается, для снаряжения в дальний путь. Как только прозвенел звонок на урок, из окна вылетела сова. «Доброе вам всем утро, дети!» – раздался голос Мена. Она говорила при помощи магии через сову. «Итак, сегодня вы наконец-то отправляетесь в Азосион для проведения программы обмена между Академиями. Пунктом назначения является королевская столица Городит. Как я вас заранее предупреждала, на этой экспедиции никто из Академии не будет показывать вам дорогу. Думаю, третьегодки уже и так это знают, но я объяснила повторно для первогодок. Думаю, в классе третьегодок было еще одна сова, и они тоже слышали голос Мена. В Дальзагеде во время таких экспедиций практически не бывает случаев, когда кто-то показывает вам маршрут. Если вы собираетесь стать повелителем демонов и не можете самостоятельно добраться до пункта назначения, то о чем вообще можно говорить? А, но ученики, конечно же, могут помогать друг другу. Я не имею ничего против этого. Ха, значит, добраться до пункта назначения — это часть урока. На пути отсюда до Азосиона вас будут ждать всевозможные препятствия. Хотите пересечь океан? вам придется пересечь пролив Эрига. Хотите по суше? Тогда придется переправиться через горный хребёт Дельтест или пойти в обход, не заблудившись в лесу Тора. Даже если решите полететь, то так просто у вас это не получится, поскольку поле магической силы в воздушном пространстве Засиона нарушено. Испытывается не только по какому маршруту ты доберешься быстрее, но мудрость при выборе наиболее оптимального для себя пути. А Засион не такой, как Делихейт. Уверена, что вы увидите много такого, чего до сих пор не видели никогда. Я хочу, чтобы в рамках этой экспедиции вы научились справляться с неизвестным, а не только с тем, о чем вам рассказывали в Академии. Звучит весьма интригующе в сравнении с прошлыми уроками. Но, к сожалению, я уже по нескольку раз бывал что в проливе Эрига, что на горном хребте Дель -Тесте, что в лесу Тора. Впрочем, думаю, сейчас они выглядят не так, как 2000 лет назад. На все про всё у вас 10 дней. Все, кто не успеет добраться до третьей гостиницы Академии Героев Геородити, не будут допущены до программы обмена. Понятное дело, ваша оценка будет зависеть от того, какими вы придете по счету и насколько быстро вы доберетесь до пункта назначения, так что вы уж постарайтесь как следует. Третьи годки к таким экспедициям уже привыкли, так что если кто-то из первогодки прибудет раньше них, они получат больше очков. 10 дней, значит, вполне разумные временные рамки. Даже если вы пойдете с суши, вы все равно сможете добраться до пункта назначения с запасом по времени, если будете бежать в умеренном темпе. Кстати говоря, я добралась за два дня. Третий годкам следует отметить на такой же результат. Два дня? Чего и следует ожидать от учителя. Учитывая, что она преподают у третий годок, но, наверное, получше эмилии будет. С этого момента экзамен экспедиция в городит объявляется начавшейся. И поехали! Как только прозвучал сигнал, около половины учеников тут же выскочили из второго учебного помещения. А остальные уже проверяли карты и обсуждали, каким путем они пойдут. Слушай, Анас, «Меня уже некоторое время кое-что беспокоит. Ты что, в самом деле ничего с собой не взял?» «Ты все сложил в магический круг хранилища?» – обратилась ко мне Саша. «У нее с собой тоже было немного багажа. Должно быть, она сложила все, кроме того, что нужно иметь под рукой, вроде магических артефактов, в магический круг хранилища». «Что ты? Мне не нужен никакой багаж. В прошлом я запросто добирался до Гайродита и обратно всего за день». «Мне придется передавить всех людишек, что решатся на свои хитроумные приёмчики». «За день туда и обратно?» «Ну, ты в своем репертуаре. Не укладываешься в здравый смысл?» «Какой выберем маршрут?» – спросила Миша. «Можно по небу. Даже с нарушенным полем магической силы в воздушном пространстве Зесиона мы как-нибудь прорвемся. Точнее говоря, сами знаете, кто так сильно отделал меня, нарушая поле магической силы, что в ходе самостоятельных занятий я стала ненавидеть это». Саша любит использовать заклинание флес, вот я и немного затруднил ей полет на самостоятельных занятиях. И это того стоило. Теперь она может вполне нормально летать, даже в условиях с жёсткой магической силой. Рей, Миса. Миша взглянула на них. Ха-ха-ха, но ну, летать я не умею. Но за счет Фуски, думаю, хотя бы отставать не буду. В радиусе действия Фуски Миса может перемещаться как угодно. Способ малоэффективный, но если использовать его множество раз подряд, то скорость передвижения будет вполне на уровне. А я скорее хороший бегун. Да и с заклинанием в лес я не шибко в ладах. Но тогда, наверное, лучше отправиться по суше. Достаточно будет просто лететь низко и все. Так двигаться смогут все. Саша тут же нарисовала карту магии и красными линиями обозначила три маршрута. Если мы собираемся направиться кратчайшим путем через Лестора, то у нас на выбор есть три дороги. Из них быстрее всего будет через пустыню Милейн. За день мы вполне доберемся до пункта назначения, если, конечно, по пути не встретим никаких препятствий. Мена сказала третий годкам стремиться к результату в два дня. Вот она должно быть и хочет с ними посостязаться. Вполне в духе Саши. Если ты собралась идти пешком, то этот маршрут более чем корректный, Саша. Только вот зачем ты карту расстелила? Она растерянно на меня взглянула. Я ведь говорил, что уже был там. А теперь подумай, какой магией я пользуюсь, когда возвращаюсь домой? «А!» – издала звук Саша. «Гатам?» – спросила Миша. Ему можно использовать на такие большие расстояния? Говоря современным языком, гатам — это заклинание, разработанное для занятых демонов, которым нужно много раз за день перемещаться на огромные расстояния. Это я знаю. Не нужно говорить при этом современным языком. Я просто объяснил это в доступной для понимания форме. Вот почему путешествие займёт не день, а одну секунду. Я протянул Саше руку, она взяла ее с не до конца уверенным выражением лица. После того, как мы все взялись за руки... Я использовал гатом. После того, как пейзаж окрасился белоснежный, через мгновение он вновь обрел прежние цвета. Перед нашими глазами раскинулось огромнейшее озеро. На противоположной стороне была крепостная стена, а за воротами были видны городские улицы. Королевская столица Геродит – это укрепленный город, возведенный в середине озера. Говорят, что святая вода в этом освященном озере сама по себе выступает в роли природного магического круга и обладает силой блокировать магическую силу демонов. Вижу, святая вода все так же бьёт ключом, как и две лет назад, но интересно вот что, смог ли кто-то овладеть ею в нынешнее время? Такая скорость лишает путешествия всякого смысла. Я слышал, что герои, искусные мечники, было бы занятно встретиться с ними до начала программы обмена. Саша пораженно взглянула на Рэя. должно быть, она думала что-то вроде, как это он собирается вызвать их на дуэльных на мечах при первой встрече, да еще и до начала программы обмена. «Ты только о мечах и думаешь». Услышав это, он безмятежно улыбнулся. «Пожалуй. А ты точно так же думаешь лишь о владыке демонов». «О чем это ты?» Саша вся покраснела, чем и раскрыла свое волнение. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы ученица Академии владыки демонов думала только о нем. Ты тем более похожа на отличницу». Саша огорчённо взглянула на Рэя. «А ты про помешанность на мечах не забывай!» Не каждый день у Саши с Рэм такие стычки бывают. Мы направились к воротам замка... Стоящие у входа солдаты проверили нашу форму и значки учебного заведения, и затем сразу же разрешили нам войти внутрь. Проходя через врата, я услышал за спиной сомневающийся голос. «Нам же говорили, что сегодня никто не придет. «А где, кстати, находится третья гостиница Академии Героев?» «К востоку от Академии, прямо рядом с Барьером», — коротко ответила Миша. «Хм, а как выглядит Академия Героев?» «А ты не знаешь? Я не было две лет назад». После чего Миша указала на высокое здание вдалеке. Вот она, Академия Героев Аркланиска. О ней было сказано в полученных нами материалах. Хм, королевский замок Аркланиска по прошествии двух лет стал Академией Героев? В мирное время военные объекты стали не нужны, но видимо им было жаль терять магическое оборудование. Ему нашли эффективное применение и сделали из него место для образования. Впрочем, странного здесь ничего нет, Дальзагейт ведь тоже стал Академией Владыки Демонов. Однако сам факт отсутствия внешней неестественности, наоборот, кажется подозрительным. «Давайте пойдем уже. Мы должны встретиться с мисс Мена и сказать, что мы добрались в самое первое». «А она вообще здесь? Даже солдаты вот думали, что сегодня никто еще не придет. «Точно, ты права». Общались мы, направляясь к третьей гостинице Академии Героев. Какое-то время, осматривая непривычные нам городские улицы, вскоре мы увидели перед собой красивое украшенное каменное здание. Она была довольно большим, и комнат в нем было примерно на 200 человек. На входе было написано «Третья гостиница Аркланиские". «Пришли», — сообщила Миша. Как раз в этот момент из гостиницы вышла Мена. «Хм, мы прибыли, Мена». «Что?» — Мена взглянула на нас и застыла так, будто ее остановило во времени. «Думаю, у нас неплохой результат». Однако Мена, будучи ошеломлённой, пропустила мои слова мимо ушей. Она о чем то задумалась, и после того, как Марге смотрела на нас несколько секунд, наконец заговорила. «Погодите-ка, этого не может быть. Ведь еще даже дня, какой там дня, даже часа не прошло. Как вы вообще сюда добрались?» Неверящим голосом говорила безумолку Мена. Думаю, она убедилась, что мы находимся в Дельхеде через магические глаза совы. Мена не могла подозревать нас в обмане. «Использовали гатом. Я раньше уже бывал в Гарадите. Я, конечно, слышала, что ты владеешь утерянной магией, но... Я не могу поверить, что тебе удалось соединить два настолько отдаленных пространств и места. То, что говорила Мена, было буквально написано на ее ошеломленном лице. Я поняла, что у тебя есть талант к магии. Я ведь учительница и повидала немало детей, которых называли гениями. Даже среди полукровок есть много выдающихся в плане владения магией учеников». На тебя просто словом гения не описать!» Пристально взглянув мне прямо в лицо своими магическими глазами, Мена спросила, «Кто же ты такой, Анас? «Я уже неоднократно про это говорил. Вам никогда в жизни не докопаться до истины, если будете верить словам других, а не своим собственным магическим глазам!» В ее голове промелькнули слова «Тиран владыка демонов», и она погрузилась в молчание.